Рубикон. Шведов еле дождался, когда Глафира спустится во двор. Едва они сели в машину, он торопливо стал рассказывать обо всем, что узнал ночью. «В соцсетях по Тобику и его людям я нашел не так много. Твоя подруга регулярно выставляет фотографии с разных тусовок, но кроме самого Тобика на них мало кого можно увидеть. Мягкие лицо вполне легальные, поэтому светиться не боится. А вот его подручные... Ты уверен, что их именно так надо называть? Не верится, что Ирка связалась с бандитом? Не факт, что она об этом догадывается. Богатый поклонник, хорошая жизнь. Что еще надо красивой девушке? Ты как-то нехорошо о ней говоришь. Наоборот, я сразу отметаю мысль, что она с Тобиком заодно. Спасибо. Не обижайся, но после того, что нам удалось выяснить, в главенствующей роли Мяги я не сомневаюсь. «А беленькому рассказывать будем?» «Придется. Не факт, что он нам поверит, но других вариантов я не вижу, самим не справится». Они спустились к набережной и сели на скамейку. Нева была совсем смирной, ни волн, ни всплесков. Сонная, ленивая, даже какая-то томная. чего же она так утомилась? «Вот все, что я нарыл вчера». Глафира встрепенулась и пододвинулась к планшету. На самом деле, ей хотелось быть ближе к Сергею, ну, чтобы он мог ненаруком обнять ее, поцеловать. Именно так он сразу и сделал. Прижал к себе и поцеловал в ухо. Оно сразу запылало, а следом и щеки словно жаром обдало. Нет, надо отодвинуться, иначе от такой температуры, чего доброго, начнут плавиться мозги. Она была попыталась, но не тут-то было. Шведов только притиснул ее сильнее, и все. Да уж, у такого не рыпнешься. Ты видела кого-нибудь из них? Сергей стал листать фотографии, на которых рядом с Иркой и Тобиком мелькали люди. Большинство из них было трудно идентифицировать с кем-то из знакомых. Одних камера сняла сбоку, других практически со спины. Никого не знаю. Да и Тобика видела один раз. Уверен, тот, кого мы ищем... Имеет к Мяге прямое отношение. Это опытный и уверенный в себе вор. К тому же он не боится убить в случае чего. Хотя убрать Стаса он, скорее всего, не планировал. Действовал по ситуации. Что могло между ними произойти? Ответ на этот вопрос знает Бартенев. Но его не спросишь. Я утром звонила в реанимацию. Пока без изменений, но не хуже. Это хорошо, что не хуже. Глафера взглянула ему в лицо. Всю ночь, наверное, не спал. Вон какие круги под глазами. А глаза у него рыжие и крапинки вокруг зрачка. Она тихонько дотронулась до его щеки, провела пальцами по колючкам щетины и почувствовала, что ей хочется только одного. Чтобы он никогда не отпускал ее. Никуда. Шведов медленно повернул голову и посмотрел незнакомым тяжелым взглядом. Она моргнула и вдруг каким-то древним женским чутьем поняла, о чем он сейчас думает. Странно, но от этих угаданных мыслей ей не стало неловко или стыдно. Она даже не испугалась, что сама желает того же самого. Даже обрадовалась совпадению такому. Прижавшись, она улыбнулась прямо ему в губы, И по ее улыбке Сергей вдруг понял, она все знает про него и про то, почему так бешено стучит его сердце под ее ладонью. Дальнейшее выпало из сознания совершенно. Как они оказались сначала в машине, а потом у шведого дома? Как получилось, что ничего не потребовалось говорить, спрашивать, объяснять? Почему они все делали в унисон так, словно это уже бывало с ними раньше? — Глафира только удивилась, что потом сразу уснула у Сергея под мышкой и проспала, казалось, целую вечность. Как она могла спать, когда он лежит рядом? Даже хотела проснуться, но не могла открыть глаза. Так и лежала, сквозь сон думая о чем то Мысли были разные. Одни длинные и тягучие. Например, о том, что она никогда не спрашивала Мотю, какой была в детстве. потому что твердо знала послушной и правильной девочкой. Ей в голову не приходило, что можно вести себя иначе. Весь монастырский уклад не допускал разночтений в вопросах норм поведения, да и в других тоже. Только сейчас она вдруг поняла, что перед ней никогда не вставал вопрос выбора. Матушка Ани Маиса не сомневалась в том, как должно поступать человеку, и Глафира ей верила. А сегодня... впервые сделала выбор самостоятельно, и, возможно, вовсе не тот, который одобрила бы настоятельница. И что же? До да ровным счетом ничего. Она не испытывала ни сожаления, ни стыда, и в душе была абсолютно уверена, все, что случилось с ней сегодня, единственно правильное. По-другому и быть не может. Рубикон перейден». Другие мысли были коротенькими и быстрыми, похожими на спиральки. Например, о том, что раньше в ее жизни была только Мотя, и все связано лишь с ней. А теперь многое будет связано со шведовыми, и ей, Глафире, надо научиться все это считать своим. Или надо все рассказать Моте, и будь что будет. Почему-то и эта мысль не привела ее в ужас, даже проснуться не заставила. Зато запах кофе, приплывший невесть откуда и сладко пощекотавшие ноздри, заставил встать и пошлепать на кухню, где обнаружился шведов, колдующий над плитой. Рядом растянулся шарик, при появлении глафиры, не пошевеливший даже ухом. «Проснулась, наконец», — спросил Сергей будничным голосом. «Я уж думал, ты в спячку впасть решила». «У меня авитаминоз», — сообщила глафира, забираясь с ногами на стул. Сергей посмотрел на ее манипуляции и принёс тапки. «Не ходи, Басая, пол холодный». Глафира кивнула, но слезать не стала. Так хорошо ей было сидеть, сложившись кучкой. «А еда какая-нибудь полагается?» — спросила она, чувствуя, как сосет под ложечкой. «Сколько же она не ела?» «Полагается, но не особо разнообразная». Шведов поставил на стол плетенку с пряниками и сухарями, налил дымящийся кофе. Глафира схватила пряник и впилась в него зубами. А который час?» — наконец догадалась спросить она. «Почти четыре. Вечера». Шведов кивнул, отхлебнул кофе и добавил. «Скоро Ярик придет». Глафира взвелась, как пружина, и бросилась в комнату. Судорожно натягивая одежду, она молилась только об одном, чтобы Ярик не появлялся еще хотя бы минуту. Стоя на пороге, И, почёсывая за ухом явившегося вслед за хозяином шарика, Шведов наблюдал за ее судорожными телодвижениями. Наконец она оглядела себя со всех сторон, нашла, что ничто в ее облике не указывает на то, чем она тут занималась, и выдохнула. «Ну и чего ты всполошилась?» — наконец поинтересовался Сергей. имея в виду, от сына у меня секретов нет». «И что ты ему скажешь?» Глафира спросила... И вдруг испугалась того, что может услышать. Шведов подошел, поправил завернувшийся воротник блузки и не особенным, а самым обыкновенным голосом сообщил, что теперь мы будем жить вместе. Вот как? А где же я предлагаю тебе руку и сердце? А как же согласна ли ты стать моей женой? Видимо, Шведов что-то учуял, притянул ее к себе и добавил. Но сначала... «Я попрошу твоей руки у Моти, распишусь с тобой в ЗАГСе и повенчаюсь в храме». Глафире вдруг стало смешно. «Меня сперва не хочешь спросить? Вдруг я на таких жестких условиях не согласна?» «А ты не согласна?» Совершенно серьезно спросил он и заглянул ей в глаза. Глафира не стала отвечать. «Зачем?» Они не сразу поняли, откуда раздался звонок. С трудом оторвавшись друг от друга, оба завертели головами. Ее телефон, надрывно исходящий трелями, обнаружился в коридоре. «Фирка, ты чего трубку не берешь? завопила Ирка. «Болеешь, что ли? Или такая деловая колбаса, что на подругу времени нет?» «Да я просто...» – начала глафира, однако закончить ей не дали. «Представляешь, меня Тобик бросает!» «Куда?» – опешила она. «Буквально в никуда, прикинь! Вчера вдруг сообщает, что отбывает на ПМЖ в Эстонию. А у меня даже запасного варианта нет!» «А причины?» «Его, видите ли, в родные края потянула. То ли тетка, то ли бабка какое-то наследство оставила. Нахрена ему ихнее наследство, если у самого денег куры не клюют?» Подошел Шведов и посмотрел вопросительно. Глафира помотала головой. «А тебя с собой не берет?» «Да я и сама не поеду в этот моторакань». «Но он и не берет, гад!» «И главное, ничего не предвещало!» «Я собиралась его на браслетик с изумрудами раскрутить в качестве свадебного подарка». А тут такое. Ума не приложу, что теперь делать? Ирка вдруг всхлипнула. Останусь старой девой, как пить дать? Уже сидею? Да где? Два волоса вчера выдернула. Два! Подкрасишься и все дела. Ага, а где денег взять? Теперь даже на парикмахерскую не хватит. Возопила страдалица и окончательно разрыдалась. Глафира принялась ее успокаивать. Отходчивая Ирка еще немного повсхлипывала, а потом сказала, «А ну его к черту, этого Тобика! Я себе получше найду! А не найду, так плюну на все и запишусь в монастырь!» «В мужской?» — насмешливо спросила Глафира. «А то!» Ирка окончательно развеселилась. «Знаешь что, подруга, давай завтра после твоей работы посидим в кафе?» «Давно я сладенького не едала! На диете, блин, сидела, чтобы поехать с этой свиньей в Таиланд!» Он собирался, прикинь, крокодилов курами кормить. Сволочь! И не жалко бедных курочек. Давай, только я завтра сама тебе позвоню, хорошо? Звони. Только не очень поздно. Я после шести не ем. Только пью. Ирка хохотнула и отключилась. Глафира задумчиво постучала по подбородку телефоном. Ты чего? Спросил Шведов, снова появляясь в комнате. Тобик собирается уезжать из страны. Так, значит, наши предположения могут оказаться реальностью. И что делать? Известить следственный комитет. Почему-то боюсь за Ирку. Она же ничего не знает. Потому и боюсь. Если мы все правильно думаем, Мяги страшный человек. А если он решит, будто Ирка что-то знает и из мести захочет его сдать? Может быть, надо ее предупредить? «Вот тогда ей точно будет угрожать опасность. Она молчать не станет, сразу все выложит Тобику в лицо». «Она такая, правда. Но ведь Мяги знает, что мы подруги, а значит, может подумать, что я ей рассказала». «О чем? О наших подозрениях. Мы даже следователю ничего не сообщали». Глафера задумалась. «Конечно, Ирку лучше ни во что не посвящать. И все же, кто его знает, этого бандита?» Решит, что лучше подстраховаться и... Надо что-нибудь придумать. Отправить Ирку куда-нибудь. Куда? На богомолье? Вряд ли согласится. К отцу? Нужно будет объяснять, а как. И вообще, где можно спрятать человека, чтобы его не нашли? Ну, хоть по геолокации. «Сергей, как ты думаешь, — начала она, — в этот момент в двери заскрежетал ключ. Она распахнулась... И перед их очами, в куртке без рукавов, с огромным синяком под глазом, предстал юный шведов. Шарик выглянул из кухни, чтобы поздороваться. Но, увидев расхристанного Ярика, предпочел благоразумно скрыться. Увидев Глафиру рядом с отцом, Ярик, вошедший со злым и перепачканным грязью лицом, вдруг вытаращил глаза и уставился на них, приоткрыв рот. «Нифига себе!» Вчера перед иконкой Сергия Радонежского, которую дала тетя Мотя, чтобы молился за отца, он попросил святого о помощи в устройстве батиной личной жизни. Так, на всякий случай. И вот террас. Неужели работает? Никогда бы не поверил. И быстро как. Только загадал, а уже начало исполняться. «Привет, сын», — сказал отец, разглядывая художественный беспорядок. «Где кровь проливал?» А «Здравствуйте, Глафира! А вы чего у нас?» «Она у нас того, не увиливай, что натворил!» «Почему сразу я? Может, это мне натворили?» «Ну да, обидели безобидного крошку!» Глафире стало жалко ребенка, на которого наезжает собственный отец. «Здравствуй, Ярик! Ты голодный? Хочешь, я тебе суп с фрикадельками сварю? Это быстро!» Он покосился на отца и кивнул. «Ярик!» «Ну чего ты пристал, пап? Сначала накорми, напои, а уж потом расспрашивай», — поддакнула Глафира. Шведов зыркнул на нее сердитым глазом и вдруг рассмеялся. Все как в настоящей семье. Отец стражит, мать защищает, дитя капризничает. Знает, что все равно любят, поэтому ничего ему не будет. Пошумят, пошумят, а потом поцелуют и купят гостинчик. А с Элей... Когда-нибудь так было? Нет, не вспоминается ничего такого. Она не ругала сына и не защищала от строгого отца. Ее просто никогда не было. Всегда свои дела с семьей не связанные. «Подрались с командой из лицея. Их судья нам три очка зажилил», — услышал Сергей разговор на кухне. «А почему судья с их стороны был?» «Наш заболел!» Глафира. «А можно я, пока суп жду, бутерброд съем?» «Давай я тогда яичницу сделаю». «Сначала второе, а потом первое». «Ну и что? Раз так вышло, все равно вкусно будет». «Я люблю с фрикадельками. Только нам с отцом возиться с супом лень, особенно лук с морковью жарить». «Сейчас готовая зажарка продается. Только я сама ее не очень люблю, соли много». «Заходить в кухню шведов не стал». Тихо ступая, прошел в комнату, плотно закрыл дверь и набрал номер Беленького. Надо торопиться, а то уедет письмо с Сережкой в дальние края.